Глава третья. Этот возглас тоже сдержать не удалось, а вот облачко пара было в разы меньше предыдущего. Да и ветер уже не завывал так громко. Но удивило меня не это, а то, насколько вовремя я спрыгнула с горки. Не веря своим глазам, я зашагала вдоль тропинки. По снегу шагать было, конечно, не менее опасно, чем по обледеневшей тропинке, но одного удачного падения мне более чем достаточно тем более, что впереди, я ясно это видела, не упади я в сугроб, то вполне могла бы кувыркаться по голой каменной земле. Ведь совсем недалеко, даже со своего места я могла рассмотреть редкую жухлую травку, холодная часть горы заканчивалась. Конечно, как оказалось на поверку, это недалеко было хорошим таким обманом зрения, потому что добиралась я до устойчивой поверхности без снега и льда довольно долго но тактика ходьбы вдоль тропинки отлично себя зарекомендовала. Я всего-то раз десять споткнулась из-за камни и раза три чуть не упала. Но в сравнении с тем, что с каждым пройденным десятком метров воздух становился все теплее, это все были мелочи. Кажется, я все таки не превращусь в сосульку. А если совсем повезет, то, возможно, не очень сильно и заболею. Когда я, наконец, ступила на землю, Пройдя даже тот участок горы, где нет-нет да встречались небольшие островки снега, от облегчения даже рассмеялась. Голос был хриплым, смех каркающим. Но это не отменяло моей несказанной радости, что на меня наконец-то больше не сыпался снег, а ветер почти совсем прекратил задувать под юбку. Не сказать, что мне вмиг стало тепло, но Вера в лучшее гнала вперед, невзирая на гудящие от усталости ноги и искусанные в кровь губы. Сейчас, когда опасный участок остался за спиной, и надежда выбраться из передряги живой крепла с каждым шагом, мне стало очень и очень страшно. Ведь, судя по тому, что видимость становилась все хуже, ночь была не за горами. А если вспомнить о том, что в клуб мы с Дианой выехали в 9 вечера, то есть тогда, когда на улице было уже очень даже темно, то я могла с уверенностью утверждать, Где бы я ни оказалась, это точно не Самара. Да и Жигулевские горы вроде у нас не настолько высокие, чтобы спускаться с них целый день и так и не дойти до подножья. Боже мой! Ни одна из гор Жигулевской гряды не покрыта снегом, в то время как внизу еще растет трава. Маргоша, куда ж тебя занесло-то? А главное, каким образом? Вслух я заговорила исключительно, чтобы хоть немного успокоиться. Ходить могу, говорить могу. Голова вроде все еще на плечах. А без выходных ситуаций не бывает. Можно, конечно, сейчас сесть на ближайший валун и горько заплакать от пережитого кошмара и страха перед неизвестностью. Но у меня были дела поважнее. Приближалась ночь. А в горах, насколько я помню, она опускается быстро — И это совсем не городская темнота, разбавленная светом фонарей. Здесь, где бы это здесь ни находилось, совсем скоро станет так темно, что идти куда-либо будет опасным для жизни. А это значило только одно. Мне нужно искать место для ночлега. Спичек все еще у меня нет. Костер я не разведу. Спать на голой земле глупо. А значит, мне нужно что-то, из чего можно сделать подстилку. Перед глазами мелькнуло воспоминание веток незнакомого хвойного куста. Кажется, я знаю, на чем можно было бы спать. Оставалось только найти еще одну такую замечательную елку. То ли удача наконец-то решила повернуться ко мне лицом, то ли хвойные на этой горе не были редкостью, но спустя еще около тысячи шагов, да, я примерно считала, если только не сбивалась с монотонного счета на какие-то гениальные идеи, я чуть в стороне, Увидела знакомый куст. Нет, конечно, куст был совсем другим. Мой старый знакомый остался гордо стоять среди снега. Но, кажется, я только что встретила его брата. Никогда еще в своей жизни я так не радовалась опавшим иголкам. Ведь нарвать достаточно веток, чтобы сделать себе лежанку, у меня просто не хватило сил. Слишком я устала от своего нисхождения с горы, будь она проклята. Именно поэтому, дрожащими ногами, а потом и руками, мне пришлось сгребать хвою и формировать из кучи опавших игл нечто напоминающее тюфяк. И вот тут-то я оценила свою юбку по достоинству. Сняв пояс с книгой и флаконами, следом я стянула юбку, радуясь, что банальный крой солнышка подразумевал в себе столько тканей. Мне как раз хватило, чтобы завернуться в нее, как в спальный мешок, Очень тонкий, правда, но все таки лучше, чем спать без какого-либо одеяла. А для надежности я еще и ветками себя прикрыла. Не знаю, согреют ли они меня или нет, но, может, хоть сделают максимально незаметной для местной фауны, если вдруг ночами кто-то решит прогуляться по горным тропам. Допив перед сном остатки настойки валерьянки, я зарылась в своем убежище и, положив под голову книгу, провалилась в сон. Слишком много впечатлений, слишком много страхов, нервы просто не выдержали и отправили меня в глубокий лечебный сон. Ведь инстинкт выживания – самый сильный из заложенных в человеке. А выжить мне было просто необходимо. Утром предстояло решать очень много проблем, и одна из них – жажда. «Утро! Как много в этом слове!» «Озябший нос», «Затекшая спина», исколотые еловыми иголками тело и першащее горло. В общем, к сожалению, вчерашние приключения на горе мне не приснились. А жаль. Со стоном, скрипом и ужас парой крепких фраз, высказанных голосом питейного заведения, я выползла из своей берлоги. Стряхнув юбку, быстро натянула ее на себя, в надежде, что хоть немного станет теплее. Не могу сказать, что в еловом коконе я так уж замерзла, но, стоя ранним утром в одном нижнем белье и весьма тонкой рубашке, я изрядно успела продрогнуть. Флаконы на поясе я изучала особенно тщательно, сетую, что не догадалась взять с собой ничего от простуды. Хотя что я могла взять? Все травки, которые действительно могли бы помочь от простуды и обладали противовирусным эффектом, принимались в виде отваров, настоев или и вовсе чая. Но, с другой стороны, вот что мне мешало распотрошить несколько пакетов фита чая хотя бы с той же ромашкой. Хотя что мне та ромашка? Где бы взять воды и вскипятить ее, чтобы мечтать о чае? Заваривать можно и те же еловые шишки, найти бы их только. Мысли о чае напомнили мне, что не пила я уже очень и очень давно. И если вчера, гонимой страхом и необходимостью выжить на снежном склоне, мне было, откровенно говоря, недомыслие о жажде то сейчас та цвела буйным цветом. Может, и горло першило не только потому, что я простыла, а элементарно от жажды. Быстро нацепив на себя пояс, проверила, как закреплены флаконы и книга, и решительно вернулась к горной тропе. Многие знания, многие печали, не так ли? И информация о том, что, если я к вечеру не найду способ хоть немного попить, завтра мне уже можно будет не торопиться к подножию горы, Совсем не добавляла спокойствия. Справедливо рассудив, что горные реки еще никто не отменял, я решила хорошенько прислушаться к окружающей меня природе. В конце концов, снег должен был таять, и хоть небольшие ручьи да должны были встречаться, тем более от снежной вершины не так уж и далеко я ушла. Не знаю уж, к сожалению или к счастью, но я нашла, чем утолить жажду задолго до того, как мне попался хоть один ручеек. Никогда не знала, что в горах встречаются дикие яблони. А вот подишь ты, стоит дерево с небольшими плодами странной вытянутой формы. Я бы, может, и не рискнула есть незнакомого вида фрукт, но запах! От плодов явственно пахло яблоками, хотя и листья на дереве были немного непривычной формы, и сами плоды не вызывали доверия своим видам. Но стоило один такой плод поднять с земли, и, протерев от пыли, поднести к носу, как от знакомого аромата закружилась голова. Рот тут же наполнился слюной, а живот возмущенно заурчал, напоминая, что я не только не пила давно, но и ела не меньше года назад. Оглядевшись по сторонам, все еще сомневаясь, стоит или нет на себе так экспериментировать, но мое самочувствие не оставляло выбора. Я даже шла куда как медленнее, чем вчера. У меня просто не было сил. Решив, что риск вполне оправдан, я не без удовольствия откусила сочный кусок от бока яблока. Боженька, ну пусть это будет простое яблоко! Зажмурившись от удовольствия, я наслаждалась терпким, чуть кисловатым вкусом. Не могу сказать, что плод был очень уж сочным, ощущение, что дереву не хватало влаги, все же скреблось на задворках разума, но это не помешало мне быстро сгрызть, Такой необходимый мне сейчас фрукт. И пусть у него была мякоть с тонкими синими прожилками, пусть последствия могли быть весьма себе непредсказуемы, это меня уже не остановило от того, чтобы набрать с собой еще яблок. Для этого, правда, пришлось подвязать один край юбки, делая что-то вроде походного мешка. Но что такое одно обнаженное колено в сравнении с отступавшей угрозой обезвоживания? Съев сразу три яблока, И набрав запас не меньше 15, я уже бодрее отправилась дальше в путь, чутко прислушиваясь к организму. Желудок притих, то ли удивленно выясняя, что это я ему подбросила такое незнакомое, то ли просто активно переваривая полученное. Жажда немного отступила. Жизнь, судя по всему, налаживается. Проведя на ногах не менее 5 часов, хотя, конечно, я могу и ошибаться, внутренние часы у меня всегда знатно сбоили, пришла к неутешительному выводу. «Мне нужен привал». Казалось, горе нет конца и края. Ноги снова гудели от напряжения. Никаких признаков людей я так и не встретила. Зато все больше стала обращать внимание на растительность вокруг меня, которой становилось все больше и больше. И то, что я видела, приводило меня к ужасно нелепой мысли. Бред чистой воды, в который я готова была поверить. Я уже не в России. К сожалению, мое увлечение лечебными травками не зашло так далеко, чтобы охватить травы всего мира. Но, черт возьми, я не встретила ни одного знакомого кустика. Совсем ни одного. Похожих сколько душе угодно. Но, как и яблоки, похожими они были только по одному какому-то признаку. Запах, вид, форма листа. Не более того. Но, разглядывая местную флору, Я точно могла сказать, дома такое не растет, хоть ты тресни. То есть я каким-то образом умудрилась из ночного клуба в центре Самары перенестись в другую страну. И вот вопрос, каким образом? Заприметив вдалеке высокое дерево, откидывающее густую тень на гладкий валон, я заторопилась к нему. Откровенно говоря, мне становилось жарко. И вот вопрос, это у меня температура поднимается? Или все же, чем ниже я спускалась, тем теплее становилось на местности? Первый вариант мне, откровенно говоря, не нравился. Во второй очень хотелось верить. Добравшись до намеченного места отдыха, с удовольствием сняла сапоги, пояс и яблоки положила на камень рядом с собой. Книгу пришлось отстегивать. Слишком уж мне было любопытно полистать ее, Вдруг что-то и найду из того, что видела. Верить в свое сумасшествие мне хотелось меньше всего, а значит, нужно постараться найти хоть какое-то логичное объяснение происходящему. Я так увлеклась чтением справочника, что, не заметив, сгрызла половину из запасов диких яблок. Раздел «Лекарственные препараты и применение в медицине» затянул меня с головой. Наконец-то успокоилась, отвлеклась от мысленных метаний и смогла отдохнуть. Но яблоки — это была большая, просто огромная ошибка. Первые спазмы в животе я списала на голод. Следующие заставили меня насторожиться и, наконец-то, отвлечься от увлекательного чтения. Сапоги я надела исключительно на всякий случай, да и ближайшие кусты высматривала тоже только из-за любви к природе. «Нет, в самом деле, кто ожидал такой подлости от парочки яблок?» «Хорошо, штук от шести точно». В общем, бежала я куда подальше от места своего отдыха очень даже быстро, на полусогнутых и проклиная свою рассеянность. Книгу пришлось откинуть в сторону. Не те условия, чтобы ходить по срочным и важным делам до кустов с увлекательным чтивом. Жаль, что я совершенно не обратила внимания, куда упал справочник». И это стало моей второй ошибкой. Ошибкой, изменившей всю мою жизнь. О книги я вспомнила только после того, как поиски лопухов или хоть чего-то на них похожего были успешно закончены, и я вернулась к своему камню. Яблоки, которые в общем и целом спасли меня сегодня как от обезвоживания, так и от чувства голода, а заодно устроившие мне экстренное очищение организма, от всего, чего нужно и не нужно, кажется, тоже, я зло игнорировала. Выкидывать столь ценный продукт было чистой воды расточительством. Река на моем пути все не торопилась встречаться, но я вроде как обиделась. Вся. Разом. Заметив пропажу справочника, еще несколько раз крепким словом помянула во всем виноватые плоды дерева и отправилась на поиски. В конечном счете, одежда, флаконы с настойками и справочник то немногое, что связывало меня с реальностью, в которой я прожила 25 лет. Книга нашлась, пусть не сразу, но все же смогла заприметить белый уголок обложки среди невысоких кустиков неопознанной травы с мелкими синенькими подсохшими цветочками. «Вот ты где!» Вздохнув от облегчения, я наклонилась к кусту, чтобы достать свою пропажу. «А я тебя ищу, ищу!» «А я все тут лежу и жду!» «Когда же ты меня найдешь?» ворчливым голосом ответил куст. «Что?» просипела, замерев в весьма пикантной позе. «То! Доставай, говорю, меня скорее. На камнях лежать неудобно. Да и для кожи вредно». Медленно распрямившись, я испуганно оглянулась. Просто голос, который я так явно сейчас слышала, был один в один похож на голос учительницы по географии у нас в школе. Страшная женщина была. «Ну чего ты там замерла? Поднимай, кому говорят?» «Кому От чего Отчего-то шепотом уточнила я у невидимого собеседника. «Тебе говорят!» Голос точился ехидством. «Швырять меня не нужно было, и не лазила бы сейчас по кустам». Замечание про кусты напомнило мне о справочнике, и я со всей осторожностью снова наклонилась, боясь опять услышать очередной выкрик. Отодвинув в сторону веточки куста, осторожно подхватила книгу и раздраженно прицокнула. На обложке появилась глубокая царапина, жутким образом напоминающая искривленный в усмешке рот. Да и вообще, обложка была пыльная, а на срезе страничек я заметила пару черных, будто чернильных пятен. «Что ты все вздыхаешь? Вот чего вздыхаешь? Подняла, а теперь отмывай меня, всю запачкала!» Книга в моих руках мелко завибрировала. А царапина, вот клянусь, шевелилась, пока я снова выслушивала недовольство неизвестной женщины. Галлюцинации? Это даже был не вопрос, скорее размышления вслух, разговор самой с собой. Но ответ-таки я получила. «И не надейся!» Вот теперь я с уверенностью могла сказать, что царапина шевелилась. И получается... Получается, что... «Белочка?» С затаенной надеждой уточнила я у справочника. «Книжечка!» — рявкнула на меня книга. «Оттирай давай пылюку! Дышать не могу!» «А-а-а!» заорала я, надрывая связки. «А-а-а!» вслед мне заорала книга, отлетая обратно в кусты. «Да что ж ты такая криворука эта, Маргаритка?» Зажав рот ладонями, я медленно попятилась от неожиданно ожившего продукта типографии пока не споткнулась об очередной камень и не упала на попу. Тут-то мне и вспомнилась любимая угроза отца. Если через голову не доходит, могу донести через жопу. И нет, папа никогда меня не порол, но впечатления его слова на меня всегда производили. А сейчас я и вовсе убедилась, как он был прав. Хорошенько приложившись ягодицами об твердый грунт, Я резко замолчала и начала судорожно соображать. Так, я пришла в клуб и перенеслась на какую-то гору из-за черного дыма. Было? Было. Из ночи попала в день, значит, часовой поезд, как минимум, сменился на 12 часов. Правильно? Правильно! раздалось из кустов. Ой, помолчи вот сейчас, не сбивай! Грозно посмотрев в сторону отброшенного справочника, продолжила свои размышления. В пределах России это в принципе невозможно. Ну хорошо, даже если предположить, что я оказалась в Хабаровске. Ну вряд ли, конечно, но вдруг да. Так вот, в Хабаровске есть Баджальский хребет. Но там и холоднее было бы. Никаких тебе травок на склонах горы и яблочек очистительных. А значит, что? Я не в России однозначно. Разобрались. Максимум, чем я болею, это обычная простуда. Возможно, ангина. «Хотя высокой температуры не чувствую, значит, не может быть она». «А что это все значит?» «Ну-ну, недогадливая моя, просветишь меня умненькую, что все это значит?» «Мы не в России, да?» «Смотри шире», — стало мне ответом. «Я сошла с ума?» «Не настолько широко», — книга явственно хихикнула. «У меня бред?» Надежда на логичное объяснение таяла с каждым вопросом. «Еще варианты будут?» Я молча переваривала наш небольшой диалог с книгой и даже уже готова была развести руками, чтобы незамысловато выдать небезызвестное «ку». Но книга вмешалась и пояснила. «Ты, деточка, да и я вместе с тобой, к счастью, в другом мире». «Ничего себе сходила за хлебуш...» в клуб ночной. Кажется, это уже не ку. И даже не ку-ку. Это просто трындец. И что теперь делать, я не знала.